Глава 59. Скарлетт подождала, пока затихнет раскатившийся по пещере вой и встала перед зимой. «Ты же понимаешь, — сказала она, откнув пальцем в строма, — что, присоединившись к нам, вы согласились сражаться только с королевой Ливаной и ее прислушниками. Даже не вздумайте нападать на гражданских, даже если это чванливые аристократы, если, конечно, они не представляют угрозы». Наша цель – свергнуть Ливану, а не устроить в городе кровавую бойню. Это вам не бесплатная столовая. Вы должны выполнять приказы и служить общему делу. Возможно, вам придется обучать людей из других секторов сражаться и пользоваться оружием или выносить раненых из-под огня. Не знаю. Но вы точно не будете носиться по улицам Артемизии, крушав все на своем пути. Я понятно объясняю? Стром выдержал тяжелый взгляд Скарлетт. Казалось, что она больше забавляет его, чем раздражает. «Кажется, я понял, почему твой волк выбрал тебя. Как я уже говорила, мы не будем обсуждать мою личную жизнь». Оборвала его Скарлет. Стром кивнул. «Ваши условия нас устраивают. Мы свергнем Ливану, станем свободными и будем жить, как пожелаем». «Да, но только если ваши желания не будут идти вразрез с законом», — кивнула Скарлет. Стром обвел взглядом толпу. О недавней расправе над магами напоминала только кровь на руках его собратьев. Альфа-Пери, Альфа-Чу. Он окликал Альф подразделение 117 и один за другим они принимали условия, которые выдвинула Скарлет. Когда с формальностями было покончено, зима повернулась к Скарлет и устало улыбнулась. Я же говорила, они встанут на нашу сторону. Скарлет шумно выдохнула. Нужно выяснить, что происходит на поверхности. «Вы можете связаться с другими секторами?» – спросила она Строма. «Можете объяснить им, что революция все равно свершится, даже если Зола...» Закончить предложение Скарлетт не смогла. Она ведь понятия не имела о том, что стала с Золой и волком. С волком. Зевом. Ее альфа-самцом. При мысли о нем в груди начинала ныть, словно там пробили дыру. И она запретила себе думать о волке. Она будет верить, что он жив». «Он просто обязан быть жив!» «Нам все равно придется выйти на поверхность», сказал Стром. «Эти пещеры не связаны с туннелями магнитных поездов. Вернее, связаны, но очень далеко отсюда. Проще вылезти в ближайшем секторе и уже там спуститься к магнитным путям». «И какой сектор ты имеешь в виду?» спросила Скарлет. «До двенадцать», ответил кто-то вместо него. «Там занимаются деревообработкой». «Опасный труд, куча народу калечится на работе. Вряд ли в этом секторе так уж любят ее величество». «И оружие там тоже можно раздобыть», — добавил другой солдат. «Далеко отсюда этот сектор?» — снова спросила Скарлетт. «Нашу пещеру раньше использовали как склад для до двенадцать, так что...» — Стром ткнул пальцем в потолок. «Он прямо над нами». Покинув большую пещеру, они меньше, чем через десять минут оказались перед металлической дверью, за которой скрывалась узкая лестница, уходившая вверх бесконечным винтом. Бесконечная вереница солдат поднималась по ней. Стало трудно дышать. Друг Скарлетт. Слабый голос зимы заставил Скарлетт насторожиться. Замедлив шаг, она оглянулась и увидела, что принцесса тяжело опирается на старые железные перила и буквально из последних сил перетаскивает себя со ступени на ступеньку. «В чем дело?» «Я девочка из-за льда и снега», – прошептала принцесса. Взгляд ее блуждал из стороны в сторону. Выругавшись про себя, Скарлетт обогнула группу солдат, чтобы добраться до принцессы. Те тоже остановились, и Скарлетт была неожиданно тронута, когда заметила искреннее беспокойство на их лицах. Кто, кроме зимы, мог пробудить сочувствие в сердцах этих жестоких, жаждущих крови хищников? Скарлетт не нравилась мысль о том, что их с волком отношения основывались в том числе и на его животных инстинктах, но сейчас она невольно подумала. Не случилось ли то же самое с мутантами из подразделения 117? «Вдруг они тоже из хищников-убийц превратятся в защитников? Может быть, они так долго жили в жестокости и темноте, что одной трещины в броне оказалось достаточно, чтобы заставить их стремиться к чему-то более значительному? Или же все дело в зиме, которая из скалу в себя влюбит, если улыбнется? У тебя галлюцинации?» – спросила Скарлетт, положив ей ладонь на лоб и заглядывая в глаза, хотя не совсем понимала, что надеется там увидеть. Не похоже, чтобы ты замерзла. Идти можешь? А дышать?» Зима посмотрела куда-то вниз. «Мои ноги скованы глыбами льда. Все с твоими ногами в порядке. Попробуй идти». Лицо принцессы исказилось, будто любое движение требовало нечеловеческих усилий. Кое-как она втащила себя на следующую ступеньку, а потом остановилась, тяжело дыша. Скорей вздохнула. «Ладно, ты девочка из льда и снега». «Кто-нибудь, помогите ей!» Один из солдат тут же забросил руку зимы себе на плечо, чтобы она могла на него опереться, подхватил ее и понес. Верхний конец лестницы выходил в стальной резервуар, который, вероятно, использовался для удержания искусственной атмосферы, когда возводили купол. Выйдя из него, они увидели стройные ряды невысоких худосочных деревьев. «Это что, лес?» – пробормотала она, оглядываясь. Вдалеке она заметила свежую просеку, а в другой стороне новые посадки. Впереди, в самом центре купола, стоял фонтан, точная копия того, который они видели в секторе с реголитовой шахтой. Здесь он стоял на заросшей травой поляне. Альфастром повел их в противоположную сторону, туда, где виднелись жилые постройки, и слышался шум, словно там собиралось много народу. Они вышли на главную улицу, и Скарлетт увидела людей с оружием в руках, в основном с деревянными палками. Они стояли ровными рядами и отрабатывали приемы нападения под руководством широкоплечего мужчины с бородой. Он ходил перед ними, выкрикивая команды вроде «Парируй удар! Атака сзади!». Даже не слишком искушенная в военном искусстве Скарлетт заметила, что люди с палками двигались как попало, в разнобой. Выглядели они тоже неважно. Худые, измождённые, они мало отличались от шахтёров. И всё-таки мысль о том, что кто-то откликнулся на призыв золы, согревала сердце. А вот желудок сжимался в холодный комок от осознания, что вскоре всем им предстоит отправиться на верную смерть. Скарлет сердито тряхнула головой. «Переживаниями делу не поможешь». Испуганный крик прервал тренировку. Их, наконец, заметили. Когда из-за деревьев вынырнула сотня мутантов, ряды рассыпались, и люди отступили назад, но не убежали. Они встречали с карлиты солдат королевы с оружием в руках, прикрычатающие мужество за напускной бравадой. А может быть, они действительно были отчаянными смельчаками и скорее всего ожидали чего-то подобного. Ливана должна была как-то отреагировать на их неловкую попытку взбунтоваться. Но вряд ли лесорубы думали, что королева пришлет целую сотню солдат. Верные своему слову, мутанты не нападали. Они остановились в двадцати шагах от гражданских, и Скарлетт вышла вперед. «Понимаю, выглядят они устрашающе», — начала она. «Но вреда вам не причинят. Мы друзья принцессы Селены. А ее высочество, принцессу Зиму, вы, думаю, сами узнали». Зима полулежала на руках у солдата, который нес ее всю дорогу. Голова принцессы покоилась у него на плече, но принцесса сумела пробормотать. «Глубоко счастлива видеть вас». И хотя голос зимы был едва слышен, Скарлетт оценила ее усилия. Жители сектора крепче стиснули свои палки и деревянные колья. Бородатый протолкался через толпу. На его лице смешались недоверие и тревога. «Принцесса зима мертва», — сказал он. «Она жива», – возразила Скарлетт. «Королева пыталась убить принцессу, но у нее ничего не вышло. Вас обманули». Предводитель лесорубов долгое время не сводил с зимы подозрительного взгляда. «Это не чары», – заверила его Скарлетт. «Она и в самом деле принцесса». Подумав о том, как прозвучали ее слова, она тяжело вздохнула. И, конечно, королева сказала бы то же самое. «Но если бы мы хотели вас убить, зачем этот спектакль?» Послушайте, мы хотим участвовать в осаде Артемизии. Эти люди, она махнула на солдат, согласились сражаться вместе с нами. Теперь бородач посмотрел на Скарлет. А ты кто такая? Меня зовут Скарлет Бинуа. Я Она запнулась, не зная, как продолжить. Кто же она? Пилот? Альфа-самка? Она с земли, крикнул кто-то. Скарлет поморщилась. И почему все так быстро об этом догадываются? «На ней что?» «Написано?» «Я друг принцессы Селены», «нашлась она», «и принцессы Зимы». «Еще недавняя была пленницей королевы Ливаны». «Она заставила меня отрезать себе палец», Скарлетт подняла покалеченную руку «и подослала убийц к моей бабушке». «Я хочу, чтобы Ливана поплатилась за свои злодеяния». «У этих солдат с королевой свои счеты». «Они встали на нашу сторону «и сейчас являются нашими лучшими бойцами». «Если вы согласны», «Они научат вас драться и обращаться с оружием. Так ведь?» Она повернулась к Строму. Стром с мрачным видом шагнул вперед. «Мы обещали помочь, и мы поможем. Но мы не собираемся торчать тут всю ночь, уговаривая кучку дробосеков. Если мы им не по нраву, пойдем в другой сектор». Скарлетт фыркнула. «Удачи!» Альфа зарычал на девушку, тарыкнула в ответ. Бородач наблюдал, как они припираются, переводил взгляд со своих нервничающих бойцов с заостренными палками на мускулистых, покрытых мехом солдат. «Мы послали гонцов, чтобы связаться с соседними секторами, но координировать действия непросто, поезда не работают, и, кроме того, мы не солдаты». «Оно и видно», – пробурчал один из мутантов. Вдруг из толпы лесорубов раздался голос. «Расскажи-ка им про охранников». Скарлет с удивлением смотрела, как лесорубы вдруг начинают распрямлять плечи и выпячивать грудь. «А что случилось с охранниками?» – спросила она. «Многие годы у нас тут находилось подразделение вооруженных охранников. Мы давно хотели их прогнать, придумывали всякие планы, но потом бросали. Понимали, что Ливана пришлет новых, а потом услышали послание Селены. Бородач усмехнулся и подмигнул товарищам. И наш план сработал». Мы в два счета обезоружили этих вояк и заперли на заводе. Лесоруб скрестил руки на груди. Несколько наших ребят погибло, но мы знали, на что шли. И сейчас мы сделаем то, что должны, как и люди из РШ-9. Думаю, другой возможности свергнуть Ливану у нас не будет. «Что произошло в РШ-9?» – спросила Скарлет. Говорят, Селена была там. Одна женщина укрывала ее у себя дома. Простая работница, вроде нас. Но она показала, какими смелыми мы можем быть. «Маха прошептала Скарлетт. Бородач удивленно посмотрел на нее. Верно, именно так ее и звали. Он снова обернулся на толпившихся за ним людей. Ее убили за то, что она открыла двери своего дома, нашей истинной королеве. Но смерть Махи не будет напрасной, как и смерть всех, кто когда-то осмелился выступить против Ливаны. Скарлетт кивнула, обдумывая его слова. Эмири надеялся, что казнь Махи станет актом устрашения, но ошибся. Он своими руками сделал из матери волка мученицу. «Ты прав», — сказала она. Селена не ждет, что вы все станете воинами». Маха Кесли не была воином. Она была просто отважной женщиной, которая верила в наше дело. Такие люди и такая решимость нужны революции. «Но бойцы нам все-таки не помешают». Пробормотал стром, вырывая палку из рук ближайшего дровосека, который в ужасе шарахнулся от солдата. «Всем встать в строй!» – каркнул он. «Посмотрим, на что вы годитесь!»